И это свойство ее выдавалось тем резче, чем более старуха старалась прикрыть его, обмазывая свое лицо толстым слоем белил и румян. Последними для нее служила свекла, а роль первых исполнял кожейс просто напросто мел или крахмал, разведенный водой. Самодельные белила чухи неровными и густыми пластами слоились на лбу, на щеках и подбородке, оставляя прочие части лица в их естественном виде. Но несмотря на всё это поражающее безобразие, в старухе не потухла живая божея искра. Её глаза иногда горели доброй теплотой и тихим горем. Улыбка губ её не утрачивала порой мягкой приветливости, и общее выражение этого лица, если долго и пристально вглядется в него, казалось, одушевлено такой кроткой покорностью своей судьбе, осмысленно таким лучом человеческой любви и вместе с тем столь глубоким горем, неизходным, беспредельным страданием. что вы невольно забывали яркое клеймо безобразия, наложенное долгим и самым ужасающим развратом, а видели в этом лице одну лишь его лучшую, осмысленную, нравственно человеческую сторону. И по её сохранившимся ещё глазам, и по очерку этих губ, особенно во время улыбки, можно было предположить, что когда-то она была замечательно хороша собою. Такова-то была эта женщина, окрещенная в трущобном мире дикую кличку чухи. И если вы усвоили в своем воображении намеченные нами черты, то вы вполне с нею познакомились. Это будет ее полный живой портрет. Таковою показалась она теперь и Маше. Девушка долго вглядывалась в это лицо, и в душе её вставало чувство новое и странное для неё, своей двойственностью. Она видела её внешнее безобразие, чутким инстинктом угадывая в нём именно безобразие разврата, но не испытывала при этом ни малейшего отталкивающего отвращения, только сердце её ныло, болело и щемило от жалости и сострадания к чухе. и не столько за безобразие, за этот внешний признак разврата, сколько за самый разврат ее. Может, она дошла до него той же самой дорогой, на которой и я стою, с участием и с несхождением помыслила девушка. Может быть, почем знать? Может быть, и мне предстоит то же самое. И от этой мысли ее всю передернуло холодом. но улавливая порой во взоре улыбки старухи то особенное выражение, которое так отличало её от наглых и скотски бессмысленных пришибленных физиономий множества других здесьних женщин, Маша невольно начинала чувствовать к ней самую тёплую симпатию, испытывала задушевное желание поделиться с ней своим сердцем. облегчить на ее груди свое неисходное горе, вылить перед гневю все свое оскорбленное, поруганное чувство, так невнимательно и грубо оттолкнутое любимым человеком, словно бы что-то свое близкое, родное, влекло ее к этой женщине под добрым и ласковым обаянием ее мимолетно теплого и грустного взора. И Маше как-то невольно чувствовалось, что в ее одинокой Зазнобленный жизненным холодом душа всё растёт и растёт беспредельное доверие к этому существу погрязшему в мрачной тени. Она инстинктивно почуяла в нём родную тёплую душу. Ей показалось, будто с этой самой минуты она уже не совсем одинока в мире, будто нашлись чья-то другая воля и сердце, которые поддержат и согреют ее на этом жизненном распутье, и ей захотелось не расставаться как можно дольше, не расставаться со своей случайной спасительницей, но опять-таки и то, что раз уже сказав себе, добудет да его святая воля, и вместе с этим словом слепо отдавшись судьбе, куда не вынесет, ей было пока мест не на что больше решиться. И ничего не оставалось, как только держаться около чухи, пока случайная судьба или жизнь не подставят неожиданно какого-либо иного исхода. Мондье, боже мой, как я хочу пить. Как я хочу пить. И как я голодна, но никто не дал мне ни копейки сегодня. с каким-то жгуче-отчаянным и вокхически рассерженным видом подошла вдруг к чухе какая-то молодая ещё женщина, тоскливо залонив свои руки и проговорив всё это по-французски. Чух ответила ей только печальным пожатием плеч и быстро глянула на Машу. Это оказалось необычайно поразили звуки французского языка, услышанные в маленнике. Вакханка молча постояла еще с минуту, со заботческой тоской озираясь во все стороны и со вздохом пошла себе искать дальнейших приключений. Что, милая девушка, тебя, кажись, удивило? С тихой улыбкой обратилась к Маше ее спутница. Да, французская фраза здесь я не ожидала. Смущенно пролепетала та. Мало ли чего ты тут не ожидаешь ещё, с горькой иронической грустью покачала головой старуха. А между тем мудрёного ничего нет. Тут не одна она. Тут на сено ей много таких-то есть, много их. Что ж это значит? Француженка прошептала поражённая девушка. Нет, русская дворянка, всё так же грустно возразила чуха. Это вот что значит, если хочешь знать, продолжала она. случается, что девушка этого порядочного круга собьётся с истинного пути. Не счастье, обстоятельства, обман всякое ведь бывает в жизни. И если уж она попала на эту дорогу, вернуться почти невозможно. Затягивает, словно тина какая засосёт тебя. Ну, стыд и гордость-то не всегда ведь сразу убьёшь. И становится ей совестно встречаться в пансионе-то с людьми прежнего круга на знакомых, пожалуй, можно толкнуться, поэтому она в видных пансионах и сама не остается, а спускается куда-нибудь пониже, где народ блекается попроще. Да вот беда, и это у них у всех почти общее. со стыда до да с гори начинают пить и сильно пьют они, привыкают к пьянству, а за пьянство сперва бьют. А потом выгоняют, перепродают в другие руки, и вот такими-то судьбами девушка спускается все ниже и ниже, и доходит наконец до сеноя. Тут уж из прежних-то ни с кем она не рискует встретиться, да и запьянство здесь не взыскивают. Ну на сеное они все и кончают, на сеное-то особенно их и отыщишь. Так-то, милая девушка, закончила чуха, вздохнув тихо. но невыразимо тяжело. Маша слушала и глядела на неё в невольном ужасе. После этого рассказа ей ещё сильнее стало казаться, что и её ждёт та же роковая судьба. Чуха тревожно угадала её мысли. Я тебе вот что скажу.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 И старуха, с едко-горькой улыбкой, отчаянно махнула рукой. "Ох, давно бы я бросила всё это", тихо продолжала она, спустя несколько времени, "противно, гадко оно. Пора иначе пристроиться. Хотелось бы хоть селёдками на синной торговать, хоть гнилушницей промышлять, апельсинами да яблоками. Кажется, уж на что ни велика торговля". А возможности нет. Мне отдай только. 10 и 12 рублёшек не могу сколотить на обзаведение. Повелешь ли ты этому? И вот хошь, не хошь, а по неволе продолжай каторгу до да позор. Старуха замолкла и угрюмо понурилась, отдавшись какой-то беспросветной думе. А между тем в этой комнате под звуки тарбана и гнусавого пения Ивана Родивонча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 у различных Ефремовых, Марцинкевичи и Гебгард, которому придано здесь все российское дикое безобразие и у которого вполне отняты французская грация и изящество, казалось бы, чего же после этого должно ожидать от Малиника? А между тем представьте себе самую крайнюю противоположность кадриль танцуемая в Малинике.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 быть может в среде этих восьми пар найдётся и не одна женщина у которой вполне разорваны всякие связи с прежней жизнью и новым обществом и для которой эта скромность и приличие в танцах составляют теперь уж единственную сладкую иллюзию напоминающую ей это безвозвратно погибшее прошлое ведь кроме скромности в танцах Для нее уже не существует более ни в чем остальным никакой скромности, решительно ничего напоминающего нараственный идеал женщины. У тебя есть еще деньги, или уж ничего больше не осталось? Тихо спросила Чуха у Маши во время этой кадрили. Нет, я последние прогело. Несколько смущенно ответила ей Маша. Ну и у меня всего на всего три копейки. На ночлег обеим не хватит. Надо бы как-нибудь добыть. Я добуду, раздумчиво проговорила старуха и стала кого-то отыскивать глазами. Вскоре она заметила слонявшегося у стола капельника и отошла с ним в сторону. Слушай, голубчик, степенька, что я тебе скажу? – начала она ему в кратчевом голосом. Хочешь добыть дингу? Капельник вместо ответа только крякнул с ужимкой, да языком прищёлкнул. В той комнате, кажись, море разливанное, продолжала женщина. Кто это там так шибко? Летучий Лука, нонишний Слам Юрдонит до выч прогуливает. А стал быть при деньгах, в больших деньгах, сотельную бумажку сам сейчас видел. Ну, если его потешить теперь, так он расщедрится. Живостью и надеждой подхватила Чуха, а мы с тобой поделимся, хочешь что ли? Да ничего не выкончишь, на другательство разве какое, а больше ничего. С унылым вздохом возразил Стёпенька. Уж там мое дело, удостоверила его старуха. Уж там я знаю как. А ты теперь подойди только к нему, да попроси хорошенько, чтобы позволил для себя поплясать. Скажи ему, чухамол, вместе со мной желает. Ладно, я пойду, для чего не пойти? Согласился Капельник и направился в большую залу, где дымы чад стояли карамыслом и теснилось видимо-невидимо всякого народу.